Глава восьмая. Блаженство. Батильда отшатнулась назад, потому что она чувствовала, что упала бы в объятия Рауля. Рауль, поспешно затворивши дверь, подвинулся вперёд и упал к ногам Батильды. Молодые люди смотрели друг на друга с неизъяснимой любовью. Потом два имени слетели с их уст, их руки соединились в электрическом пожатии, и всё было забыто. Эти два бедные сердца, у которых, казалось, так много было, чего передать друг другу, бились почти рядом и молчали. Их души перешли во взоры, и они говорили тем великим голосом молчания, который в любви говорит так много, и который превосходит все другие языки тем, что не лжет никогда. В этом состоянии незаметно пролетели несколько минут. Наконец на глазах Батильды навернулись слезы. Потом со вздохом и отступая назад она сказала «О, Боже мой! Боже мой, как я страдала!» «И я», — сказал Дармонталь, — «я, которого вы по стольким причинам могли считать виновным, я невинен!» «Невинен!» — произнесла Батильда, которой возвратились при этом слове все прежние сомнения. «Да, невинен!» — продолжал Шевалье. И он рассказал Батильде из своей жизни все, что имел право рассказать то есть дуэль с Лафаром, как вследствие ее он должен был скрыться на улице тан как увидел Батильду, как полюбил ее. Удивление, с которым он открывал в ней постепенно женщину образованную, истинную артистку в живописи и музыке. Радость, когда ему показалось, что к нему не совсем равнодушны. Блаженство, когда начал верить, что любим. Он рассказал ей, наконец, как он был счастлив до той минуты, в которую получил, как полковник Карабинеров, приказ ехать в Британь, и как вследствие этого приказа, по возвращении, он должен был отдать отчет в исполнении поручения ее королевскому высочеству герцогине Дюмен, прежде, нежели въехал в Париж. И так он прямо проехал в Соу не зная, что там происходит, и думая, что обязанность его состоит в отдаче привезенных депеш, между тем, как попал на праздник, в котором против воли и по положению, которое он занимал пред герцогом Дюмен, должен был принять участие. Этот отчет заключен был такими выражениями печали, словами любви и клятвами в верности, что Батильда не обратила внимания на первую часть монолога, чтобы заняться и вспоминать только окончание. Батильде тоже было что рассказать, но в ее рассказе не было ни утайки, ни неясности. Она пересказала ему из своей жизни не эпоху какую-нибудь, но всю жизнь. Батильда, гордясь, что достойна своего милого, начала с своего младенчества, с объятий отца и матери, потом рассказала свое сиротство. Это было в то время, когда явился Бюва с лицом простонародным, но с благородным сердцем, и она говорила Дарманталю о заботе, о доброте и о любви этого добряка к своей питомице. Она обозрела своё беспечное детство и задумчивую юность. Наконец дошла до минуты, в которую в первый раз увидала Дарманталя, и, говоря об этом, она краснее улыбалась, потому что чувствовала, что передала ему всё. Но не то было с ним». Именно то, чего Батильда не считала нужным говорить, Дармонталь решительно хотел слышать от нее самой. Так что ни обстоятельства не ушло из вида. Бедное дитя останавливалось, краснело, потупляло глаза, но бесчеловечный Дармонталь, стоя перед нею на коленях, заставил откровенно признаться во всем. И потом, когда она кончила, начать снова, потому что Дармонталь от полноты счастья не расслушал и половины. Два часа пролетели как две секунды, и молодые люди находились еще в том же положении, то есть Драманталь на коленях перед Батильдой, Батильда, склонясь над ним, как вдруг раздался звонок. Батильда взглянула на часы, повешенные в углу комнаты. «Было четыре часа и десять минут. Нельзя было ошибиться», — звонил Бюва. Первым чувством Батильда был страх, но Рауль, улыбаясь, успокоил ее — Он имел предлог, которым снабдил его Бриго. Любовники пожали в последний раз друг другу руки, и Батильда отворила дверь своему опекуну, который по привычке сперва поцеловал ей лоб и тогда только заметил Дарманталя. «Добрый Бива остолбенел». В первый раз находил он постороннего человека в комнате Батильды. Он устремил на Дармонталя свои изумленные глаза и ждал, поднимая и опуская свою палку, показательницу расположения духа, но не касаясь ею земли. Смутное воспоминание говорило ему, что он видел этого человека. Дармонталь приблизился к нему с той развязностью, о которой люди известного класса не имеют даже понятия. «Не с господином Любева имею честь говорить», — сказал он. — Вы не ошиблись, милостивый государь? — отвечал Бюва, кланяясь и вздрогнув при звуке голоса, который был ему знаком почему-то, как и лицо. — И вся честь на моей стороне, прошу вас так думать. — Вы знаете, Аббат Абриго, — продолжал дермонталь Очень хорошо, милостивый государь, господина... господина... госпожи дении — Да-да, — прервал, улыбаясь дермонталь Знакомого госпожи Дэни. «Очень умный человек, сударь, очень умный!» «И так не обращались ли вы к господину Бриго с просьбой насчет переписки бумаг?» «Точно так, милостивый государь, потому что я этим занимаюсь и готов служить вам!» Бюва поклонился. «Это добрый аббат Бриго», — сказал Дармонталь, возвращая приветствие. «Мой опекун. Я говорю это для того, чтобы вы знали отчасти, с кем говорите. Так вот, он нашел вам чудную работу». «В самом деле?» «Прошу садиться, милостивый государь. Благодарю вас. И у кого же я буду брать бумаги для переписки?» «У принца Лиснем, улица Бак, номер 110». «Принц? Вы говорите «принц»?» «Да, испанец, кажется. Он в переписке с журналом «Мадридский Меркурий» и передает все парижские новости». «Но это просто находка. Такой принц, по крайней мере, для меня». «Истинная находка. Хотя вам придётся потрудиться, потому что депеши писаны по-испански». «Ох!» — произнёс Бива. «Вы знаете по-испански?» — спросил Дарманталь. «Нет, милостивый государь. По, -по, по крайней мере, думаю, что не знаю». «Что ж», — продолжал шевальер, смеявшись от сомнения Бива, «вы ведь можете переписывать и на незнакомом языке». «Я, если хотите, буду писать по-китайски, конечно, если там есть хоть что-нибудь похожее на буквы. До, до известной степени каллиграфия, как и живопись, есть искусство подражания». «И я знаю, что в этом отношении, господин бива сказал Дармонталь, — «вы великий артист». «Вы смущаете меня, милостивый государь. Теперь могу ли я спросить вас, в каком часу могу видеть его высочество?» «Какое высочество?» «Его высочество — принца. Я не помню имени. О котором вы говорили, милостивый государь, о котором вы сделали мне честь, сказали, — прибавил, поправляясь Бюва. А, принц Лесне?» «Так точно». но «Он не имеет этого титула, господин Бюва». «Виноват. Но мне казалось, что все принцы». «О, есть принцы и принцы». «Это принц третьего разряда и будет очень доволен, если вы будете его титуловать мансиньор». «Вы так думаете?» «Я уверен». «И я могу его застать?» «После вашего обеда, например, от пяти до пяти часов с половиной. Вы не забудете адрес?» «Улица Дюбак, номер 110. Хорошо, милостивый государь, я буду непременно». «Итак», — сказал Дермонталь, «до приятного свидания. А вы», — продолжал он, обращаясь к Батильде, Примите мою благодарность за благосклонность, с которой вы беседовали со мной в ожидании господина Бюва, благосклонность, за которую, клянусь вам, я сохраню вечную признательность. И с этими словами, оставя Батильду изумленную этой властью, которую давала ему над самим собою привычка к подобным обстоятельствам, Дарманталь простился с Бюва и его питомицей. «Этот молодой человек в самом деле очень любезен», — сказал Бюва. «Да, очень любезен», — машинально отвечала Батильда. «Только странное дело, мне показалось, что я уже видал его». «Могло случиться», — произнесла Батильда. «Точно так же, как и его голос», — продолжал Бива. «Я убежден, что слыхал этот голос». Батильда содрогнулась, потому что она вспомнила тот вечер, в который Бива воротился, испуганный приключением на улице добрых детей, а Драманталь не говорил ей ничего, чтобы относилась к этому происшествию. В это мгновение вошла Нанетта и доложила, что обед готов. Бюва, занятый мыслью о принце Лесне, вошел в столовую первый. «Видите, барышня», — сказала вполголоса Нанетта, — «прекрасный молодой человек возвратился». «Да, Нанетта, да», — отвечала Батильда, поднимая к небу глаза с выражением беспредельной благодарности. «Да, и я теперь вполне счастлива» и она прошла в столовую, где бива повесивши прежде свою шляпу на палку и поставив все это в угол, ждал ее, похлопывая, как обыкновенно в минуту удовольствия, руками по бедрам. Дарманталь не менее был счастлив. Он был любим. Он был уверен, что Батильда сказала это с тем же блаженством, с каким услыхала то же слово от Дарманталя. Он был любим молодою девицею, которой отец и мать занимали при дворе государя и его сына места, в эту эпоху более других приближавшие к принцам. Ничто не препятствовало Батильде и Драмонталю принадлежать друг другу. Если по общественным отношениям между ними и было расстояние, то оно было так мало, что Батильде стоило взойти только на один шаг выше или Драмонталю сойти одним шагом ниже, и они встретились бы на половине пути. Правда, Драмонталь забыл одно, только одно — тайну, которую он скрывал от Батильды, как ему не принадлежащую Этот заговор, который вырыл под его ногами пропасть, с минуты на минуту могшую поглотить его. Но Драмонталь был далек от того, чтобы смотреть на вещи с такой стороны. Драмонталь верил, что его любят, и солнце любви осветило его печальное и одинокое существование ярким светом. С своей стороны Батильда не видела в будущем ничего, кроме счастья. Слово супружества не было произнесено между ними, это правда, но их сердца видели чистоту одно другого, и никакое условие не могло иметь силы взгляда, силы пожатия руки Раулем. Так что, когда Бева, поздравляя себе с неожиданной прибылью, взял свою трость и шляпу, чтобы идти к принцу Лесне, Батильда упала предраспятием и, кончивши молитву, доверчивая и радостная, отворила сама без нерешимости, без стыда окно, так долго не отворявшееся. С той минуты, как Дармонталь вошел в свою комнатку, он не покидал своего окна. Через минуту любовники условились в своих действиях. Добрая Нанетта была их поверенная Всякий день после ухода бива Дармонталь приходил к Батильде и просиживал по два часа. Остальное время проходило в разговоре через окно, и когда случайно окно надо было затворять, — в переписке. Часов в семь вечера на углу улицы Монмартр показался Бива. Он шел важным и величественным шагом, со свертком бумаг под мышкой и с палкой в руке. По его глазам видно было, что в жизни его произошло что-то необыкновенное. Бюва допущен был к принцу, он говорил с ним лично. Молодые люди заметили его только тогда, когда он был уже под их окнами. Дармонталь тотчас затворил своё. Батильда беспокоилась. Когда Дармонталь говорил бива о принце Лесне, она думала, что Рауль, неожиданно захваченный у неё, выдумал всё это для объяснения своего посещения. Не имея времени расспросить его самого и не смея отсоветовать Бюва идти в улицу Бак, она с некоторым угрызением совести видела, как он туда отправлялся. Батильда любила Бюва со всей признательностью своего сердца. Бюва был для Батильды чем-то священным. Она уважала его и постоянно предохраняла от опасности показаться смешным, и теперь с тоской ждала его возвращения, чтобы еще издали по его лицу угадать, что с ним случилось. Но лицо Бюва сияло радостью. — Что, папенька? — спросила Батильда с некоторым опасением. «Что — Что? — сказал Бюва. — Я видел его высочество! — Батильда вздохнула. — Но, папенька, — сказала она, улыбаясь, — вы знаете о Трауле, что принц Лесны не имеет права на этот титул, что он принц третьего разряда. — Я готов поручиться, что первого, — сказал Бюва. — Принц третьего разряда, черт возьми! Мужчина пяти футов и дюймов полный величия, у которого такая куча луидоров. «Человек, который платит по пятнадцати ливров за переписку одной страницы и который дал мне двадцать пять луидоров вперед! Принц третьего разряда! Как бы не так!» Тогда в Батильде родилось другое опасение. Она думала, что Рауль воспользовался этим средством, чтобы заставить Добряка принимать деньги, которые он считал трудовыми. И это опасение имело что-то унизительное, от чего у Батильды сжималось сердце. Она взглянула на окно Дорманталя и увидела молодого человека, смотревшего на нее с такой любовью, что она ни о чем более не думала, и смотрела сама с таким напряжением, что даже Бюва, вовсе не способный подозревать у других этот род чувства, заметил занятие Батильды и приблизился без всякого коварного помысла, чтобы видеть, что привлекает ее внимание. Но Драмонталь видел приближение Бива и опустил занавеску так поспешно, что Добряк не увидел ничего. — Итак, папенька, — с живостью сказала Батильда, боявшаяся, что Бива не заметил чего-нибудь и хотевшая отвлечь его внимание. — Вы довольны? — Совершенно. Но я хочу тебе сказать, что... — Что? — То, что люди не могут похвалиться рассудком. — Что же случилось? — а Вот что! — «Ты помнишь, что говорил я тебе, когда увидел у нас этого молодого человека? Я тогда не мог вспомнить, где и когда я его видел и слышал». «Помню». «Ну, слушай, при переходе через улицу Добрых Детей, чтобы выйти к мосту пон против дома номер 24, мне показалось, что этот молодой человек тот самый, которого я видел в ту ужасную ночь, о которой я не могу вспомнить без содрогания». «Неужели?» — произнесла Батильда, невольно содрогаясь сама. «Нет. Может ли это быть?» «Да, разумеется, может ли это быть. А ведь мне пришла такая глупость, и что принц Лесне какой-нибудь разбойничий атаман, и что меня хотят, может быть, завлечь в какую-нибудь западню. Но так как я не ношу с собою денег, то рассудил, что мои опасения не имеют основания, и, к счастью, я, наконец, выбил из головы эту глупость». — А теперь вы убеждены без сомнения, — сказала Батильда, — что этот молодой человек, приходивший сюда от Аббата Бриго, не имеет никакого сходства с тем, с которым вы говорили на той улице. — Конечно. Капитан Грабителей, я уверен, что таково его общественное положение, капитан Грабителей не может быть в сношениях с его высочеством. — О, этого не может быть. — Никак не может. Но я и забыл. — Дитя мое, ты извинишь мне, если я не буду с тобою сегодняшний вечер. Я обещал его высочеству приняться за переписку в этот же вечер и сдержу свое слово. Прощай, мое милое дитя. — Добрый вечер, папенька. Бюва ушел в свою комнату и тотчас же принялся за работу, так благородно награждаемую принцем Лесне. Любовники продолжали разговор, прерванный возвращением Бюва, и один бог знает, в каком часу закрылись их окна.